На другой день, встав с постели часа в два, долго проспал, приказал он набрать корзину абрикосов, положил письмо на дно под виноградные листья и отрядил ж и р а р а работника, снести бережно корзину госпоже Баварии. Он и раньше пользовался этим средством сношений, посылая ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь. «Если она спросит обо мне, ты скажешь, что я уехал из имени». Корзину передашь ей самой, в собственные руки. Отправляйся. И будь осторожен. ж и р а р надел новую блузу, завязал корзину с абрикосами в платок и, тяжеловесно шагая в своих подбитых гвоздями грубых башмаках, неспеша двинулся по дороге в Эонвиль. Госпожа Бавари, когда он вошел в дом, разбирала вместе с Фелисите на кухонном столе груду белья. «Вот», — сказал работник, «От нашего барина вам посылка». Ее охватили предчувствие и страх. И, ища в кармане мелочи, она глядела на крестьянина растерянным взглядом, а он с удивлением на нее, не понимая, как мог так взволновать человека простой гостиниц. Наконец он ушел, но в кухне оставалась ф е л и с и т е Эмма не выдержала, побежала в столовую, как будто за тем, чтобы отнести туда абрикосы, опрокинула корзину, разрыла листья, нашла письмо, распечатала, и, словно за ее спиной занялся чудовищный пожар, бросилась в свою комнату в ужасе. Там был Шарль. Она его увидела. Он говорил ей что-то, она ничего не слышала и продолжала быстро подниматься по лестнице, задыхаясь вне себя, как пьяная, все еще держа в руке страшный лист бумаги, потрескивавший в ее пальцах, как жестяная пластинка. Взбежав до третьего этажа, она остановилась перед запертой дверью на чердак. Тут она сделала над собой усилие, чтобы успокоиться. Вспомнила о письме. Нужно было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее увидят. Нет, здесь, — подумала она, — мне будет хорошо. Толкнула дверь и вошла. Под накаленной грифельной крышей стоял тяжкий зной, сжимавший ей виски, испиравший дыхание. Она дотащилась до запертой мансарды, отодвинула засов, Хлынул ослепительный свет. Перед нею, за околицей, Насколько хватал глаз, Расстилался сельский кругозор. Внизу под нею пустела площадь. Сверкали булыжники мостовой, Недвижно торчали, Словно замерли флюгера на домах. С угла улицы, из окна одного дома, Доносился до нее снизу с крепучими переливами какой-то хрип. То Бенет точил на токарном станке. Она прислонилась к косяку мансарды и, злобно усмехаясь, перечитывала письмо. Но чем напряженнее старалась она в него вникнуть, тем беспомощнее путались ее мысли. Она снова видела Радольфа перед собой. Она слышала его голос. Она обнимала его обеими руками, и удары сердца, колотившегося в груди, как большой молоток, учащались неровными промежутками. Она озиралась вокруг, смутно надеясь, что вот-вот рухнет под нею земля. И почему бы не покончить всего разум? Что ее удерживает? Она свободна. Она подалась вперед и взглянула на мостовую, твердя про себя. — Ну же, скорее! Отвесный луч света, поднимавшийся прямо к ней снизу, притягивал к пропасти тяжесть ее т е л о Ей казалось, что почва площади, колеблясь, приподымается вдоль стен, а край пола наклоняется, как судно во время качки. Она стояла у самого края. Почти висела, окруженная пустым пространством. Ее охватывала небесная лазурь. Воздух словно проносился сквозь опустошенную голову. Ей стоило только уступить, не противиться, отдаться. А хрип станка не прекращался, словно яростный голос ее зовущий. «Жена! Эмма!» — раздался голос Шарля. Она замерла. — Да где же ты? Иди скорее! Мысль, что она едва ускользнула от смерти, обессилела ее почти до обморока. Она закрыла глаза и вдруг задрожала, почувствовав на себе чью-то руку. То была Фелисите. — Барин вас ждет. — Суп подан. Пришлось сойти вниз, пришлось сесть за стол. Она попыталась есть, но не могла осилить п и щ и Развернула салфетку, притворяясь, будто разглядывает заштопанные места, и действительно предалась б ы л о этому занятию, стала считать нитки полотна, но вдруг вспомнила о письме. Неужели же она его потеряла? «Где теперь искать?» Но так велика была усталость ее мозга, что ей никак не удавалось придумать п р е д л о г о в чтобы выйти из-за стола. Притом на нее напала робость. Она боялась Шарля. Он, наверное, все знает. В самом деле, он как-то странно проговорил. «Мы, очевидно, не скоро увидим господина Родольфа». «Кто тебе сказал?» спросила она вся дрожа. т о мне сказал?» Отвечал он, немного изумленный внезапностью вопроса. «Жерар говорил». «Я только что встретил его у французского кафе. Он уехал или собирается уехать надолго». Она слегка вскрикнула. «Что ж тебя изумляет? Он отлучается время от времени, чтобы развлечься. И право я это одобряю. Когда имеешь состояние и при этом холост... «Вообще наш друг веселится на славу. Весельчак. Мне рассказывал господин Ланглуа». Он умолк из приличия перед вошедшей в столовую служанкой. Она переложила опять в корзину абрикосы, рассыпанные по буфету. Шарль, не замечая краски, вспыхнувшей на лице жены, приказал подать их на стол, взял один и отведал. «Прелесть», — сказал он. «На, попробуй». И протянул к ней корзину, которую она легонько оттолкнула «Понюхай только! Какой аромат!» Сказал он, поднося корзину в несколько приемов к ее носу «Задыхаюсь!» — крикнула она, вскакивая со стула Но усилием воли, подавив судорогу в горле, проговорила «Ничего, прошло, это нервы, садись, кушай» Она боялась, что ее станут расспрашивать, ухаживать за нею, что ей не позволят остаться одной. Шарль, чтобы не перечить ей, опять уселся и стал выплевывать в руку косточки от абрикосов, которые складывал потом на тарелку. Вдруг синий шарабан промчался быстрой рысью по площади. Эмма вскрикнула и замертво упала навзничь.